Бум. был грустный человек, грустный, нелюдимый. Но он был не такой человек, чтобы кончать жизнь с самоубийством, совсем не такой. Мы с ним прожили около двух лет в этом особняке на улице Землемеров. Молодая женщина показывает рукой куда-то на восток. А, может быть, всего лишь на фотографию стоящую в витрине по ту сторону перегородки. И За все это время я ни разу не видела, чтобы он упал духом или мучился сомнениями. И не думайте, что он скрывал свои чувства, в этом спокойствии выражался его характер. Вы только что сказали, что он был грустным человеком. Да, наверное, это не то слово. Он был не грустным. То есть он, конечно, не был веселым. Стоило войти в садовую калитку, как веселье теряло смысл, а значит и грусть тоже, верно? Не знаю, как вам сказать. Скучный. И это неверно. Мне нравилось его слушать, когда он мне что-нибудь объяснял. Нет, жизнь с Данилем была невыносима, потому что он был одинок, безнадёжно одинок. Он был одинок и не страдал от этого. Он не был создан ни для брака, ни для какой-либо иной привязанности. У него не было друзей. В университете студенты были в восторге от его лекций, а он даже не различал их по лицам. Почему он на мне женился? Я тогда была очень молодая и испытывала перед этим зрелым мужчиной что-то вроде восхищения. Все вокруг меня восхищались им. Меня воспитал дядя, к которому Даниэль временами приходил ужинать. Не знаю, зачем я вам это рассказываю, вам ведь совершенно не интересно. Но что вы? Что вы возражаете, Олис? Наоборот, нам нужно знать, следует ли принимать в расчет версию самоубийства. Вдруг у него были причины лишить себя жизни? Или же он способен был это сделать без всяких причин. О, нет, нет. Любой, даже самый незначительный его поступок всегда имел причину. Если вначале казалось, что ее нет, позже становилось ясно, причина все таки была, определенная, тщательно продуманная, учитывающая все стороны дела. Днев да все решал заранее. Его решения всегда были логичны, разумеется, бесповоротны. Недостаток фантазии, если хотите, но в небывалой степени. В общем, я могла поставить ему в вину лишь его достоинство: ничего не делать не подумав, никогда не менять решение, никогда не ошибаться. Но ведь вы сказали, что его женитьба была ошибкой. Да, конечно, в своих отношениях с людьми он мог допустить просчеты. Можно сказать даже, что он только и делал, что допускал просчеты. Но в конечном счете прав оказывался он. Его ошибка состояла лишь в том, что он считал всех такими же последователями, как он сам. Быть может, у него оставался горький осадок от этого непонимания. Вы не знаете, что это был за человек, абсолютно никак не непоколебимый. Он был уверен, что прав, этого ему было достаточно. Если другим нравилось носиться с какими-то бреднями, ну что ж, тем хуже для них. К старости характер у него мог измениться, вы давно его не видели. Напротив, мы с тех пор много раз виделись. Он был такой же, как раньше, говорил со мной о книгах, которые писал, о жизни, которую вел». О тех немногих знакомых, с которыми еще виделся. По своему он был счастлив. во всяким случае, безмерно далек от мысли покончить с собой. Он жил отшельником в обществе старой глухой экономки и своих книг, и это его вполне устраивало. Его книги, его работа, только этим он и жил. Вы увидели этот дом, мрачный, тихий, выстланный коврами, полный разных старомодных штучек, которым нельзя было прикасаться. Стоило переступить порог, И будто цепенеешь, чувствуя, что не хватает воздуха, и уже не хочется ни шутить, ни смеяться, ни петь. Мне было двадцать лет. Казалось, Даниэлю там было хорошо, и он не понимал, что у кого-то может быть другое мнение. Впрочем, он почти все время проводил в кабинете, и никто не имел права его беспокоить. Даже когда мы только что поженились, он без сидел там и отлучался лишь три раза в неделю читать лекции. А вернувшись, сразу же поднимался туда и закрывал за собой дверь. Бывало, что он просиживал там до глубокой ночи. Я видела его только за обедом и ужином. Он спускался с второго ровно в двенадцать, а в семь вечера и никогда не опаздывал. Когда вы мне сейчас сообщили о его смерти, у меня было такое странное чувство, не знаю, как это выразить. Была ли разница между живым Даниэлем и мертвым. В нем и раньше было так мало жизни. Нельзя сказать, что ему не хватало самобытности или силы воли. Но жизни в нем не было никогда. Нет, я еще с ним не говорил, я собираюсь пойти к нему сейчас. Как его зовут? Доктор Жуар. Надо же. Это он делал операцию? Да. Хм. Занятно. Он что, неважный хирург? О, нет, нет, думаю, нет. Вы его знаете? Только по имени. Я думала, он гинеколог. И давно это случилось? В городе об этом стали поговаривать незадолго до начала. У него вдруг возникает неприятное чувство, что он зря теряет время. Когда его осенило, что хозяйка магазина на улице Виктора Гюго, возможно, бывшая жена Дюпона, это совпадение показалось ему каким-то чудом. Он чуть не бегом вернулся в магазин, и с первых же слов его догадка подтвердилась. Он очень обрадовался, подумал, что благодаря этому неожданному везению его расследование должно ощутимо продвинуться. Между тем, тот факт, что эта дама случайно попалась ему по дороге, нисколько не меняет характер сведений, которые она может предоставить. Если бы Оливер всерьез предполагал, что из нее можно выудить нечто действительно важное, он бы раздобыл адрес бывшей супруги Дюпона еще утром, когда узнал от Лорана о ее существовании, но тогда он ещё более срочно допросить других, например, доктора Жуара, до которого он пока так и не добрался. Теперь Оливер понимает, что его надежды были беспочвенны. Он немного растерян. Дело не только в несбывшихся надеждах, неприятно, что он не сообразил этого раньше. Сидя в задней комнате магазина лицом к лицу с привлекательной молодой женщиной, он пытается понять, чего искал здесь, быть может, сам того не сознавая. Еще ему приходит в голову, что он уже может не застать доктора в клинике. Когда он встает и извиняется за то, что у него нет времени продолжать беседу, Его снова поражает этот гортанный смешок, словно подразумевающий какую-то связь между ними. Хотя безобидная фраза, которую он произнес, не содержала ничего двусмысленно. Задачней Оля старается ее вспомнить, но это ему не удается. Надо, чтобы я, надо будет. Звон дверного колокольчика обрывает эти изыскания, словно будильник. Но вместо того, чтобы освободить его, эта неожиданность лишь оттягивает его уход. Хозяйка магазина исчезая, сказав с улыбкой: "Минуточку, пожалуйста, мне надо обслужить покупателя". к сожалению, мадам, я вынужден минуточку, пожалуйста, мне надо мне скоро надо будет идти, мне скоро надо, мне скоро надо. Он не давал повода для такого смеха. Олис садится снова, не зная, чем себя занять до возвращения хозяйки. Через неплотно прикрытую дверь он слышит, как она с профессиональной любезностью приветствует входящего, но слов не разобрать. Комната, где находится Оля, отделена от магазина запутанными коридорами и переходами. Больше он не слышит ничего. Наверное, покупатели разговаривают не очень громко, а молодая женщина молчит или понизила голос. Но зачем бы ей понижать голос? Невольно насторожившись и напрягая слух, Оля пытается представить себе происходящее. Перед его глазами одна за другой мелькают несколько сцен, преимущественно немых или сопровождаемых таким тихим шепотом, что слова пропадают. От этого сцены кажутся еще более неестественными, карикатурными, даже гротескными. Вдобавок все они отличаются столь вопиющей неправдоподобностью, что даже автор вынужден признать их скорее бредом, чем разумной гипотезой. На мгновение он пугается, ведь суть его профессии напротив именно в том, чтобы Это трудная работа, трудная, неблагодарная. Но раз мне вас рекомендовали, то я все таки возьму вас. Ладно, ничего страшного. Если бы речь шла о чем то серьёзном, то есть относящемся к расследованию, он, конечно, не позволил бы своей фантазии так разыграться. У него нет причины интересоваться, о чем сейчас говорят в магазине. Но он по неволе прислушивается, вернее, пытается вслушаться, потому что не слышит больше ничего, кроме невнятных звуков, доносящихся неизвестно откуда. Во всяком случае ничего похожего на легкий гортанный смешок, такой заразительный, дразнящий. Вечер. Даниэль Дюпон возвращается с лекциям. Опустив глаза, он поднимается по лестнице решительной походкой, в которой едва угадывается усталость. Дойдя до деда площадки второго этажа, он привычно направляется к кабинету. И вздрагивает, услышав позади легкий гортанный смешок, приветствующий его приход. На лестничной площадке нет освещения. И в полутьме он не заметил привлекательную молодую женщину, ожидающую его открытой двери спальни, задоркующий смех, который словно исходит от всего ее тела, дразнящий, ласкающий. Это его жена. Олис прогоняет от себя и это видение. Дверь спальни закрывается за слишком чувственной супругой. Призрак Даниэля Дюпона продолжает свой путь в кабинету. Опустив глаза, уже протянув руку к дверной ручке, готовясь ее повернуть. По-прежнему неясно, что происходит в магазине. Олесу кажется, что дело затянулось, и он машинально приподнимает край рукава, желая взглянуть на часы. Но тут же вспоминает, что часы остановились, действительно, они все еще половина восьмого. Переводить стрелки бесполезно, часы не пойдут. Напротив на комоде Справа и слева от флиртующей парочки из фарфора без глазури стоят фотографии в рамках. На то, что слева, строгое лицо мужчины в годах. Он снят в три четверти, почти в профиль, и как будто краем глаза наблюдает за статуэткой. Если только взгляд его не направлен на вторую фотографию, сделанную значительно раньше, о чем свидетельствует ее желтизна, и то, как старомодно одеты люди на ней. Маленький мальчик в костюме первопричастника глядит снизу вверх на высокую женщину в пышном платье со множеством украшений и в огромной шляпе, как было принято в прошлом веке. Очевидно, это мать мальчика, совсем молодая мать, на которую он смотрит с каким-то робким восхищением. Насколько можно об этом судить по выцветшей фотографии, где лица во многом утратили живость. Вероятно, эта женщина приходится матерью также и хозяйке дома, а строгий господин, возможно, Дюпон, Олис даже не знает, как он выглядел. Если смотреть фотография освещается едва заметной улыбкой, и трудно сказать, где она рождается в глазах или на губах. А под другим углом выражение лица у этого человека почти игривое. Есть в нем что-то вульгарное, самодовольное, отталкивающее. Даниэль Дюпон возвращается с лекции. Он поднимается по лестнице тяжелыми шагами, в которых все же угадывается торопливость. Дойдя до второго этажа, он поворачивает налево к спальне и толкает дверь, не дав себе труда постучать. Но сзади на пороге кабинета вдруг возникает фигура юноша. Раздаются два револьверных выстрела, Дюпон даже не вскрикнув падает на ковёр в коридоре. В дверном проеме появляется молодая женщина. "Я не заставила вас ждать слишком долго", спрашивает она своим грудным голосом. "Нет, нет", отвечает Оулес, "но теперь мне пора бежать". Жестом она останавливает его. "Подождите минутку. Знаете, что он купил? Угадайте. Кто он?" покупатель, разумеется, и купил он, конечно же, ластик, что она находит в от меня обычного. Покупатель, который только что ваш вышел. Не знаю, говорит Олис. Почтовую открытку возникает молодая женщина. Купил почтовую открытку с фотографией особняка. ту, что вы взяли у меня сегодня утром. На этот раз гортанный смех длится бесконечно. Когда она зашла в магазин, Там был маленький человечек болезненного вида, бедно одетый в грязной шляпе и длинном плаще зеленоватого оттенка. Он не сказал сразу, что ему нужно, а только пробормотал сквозь зубы: "Добрый день". Он обёл глазами помещение и спустя чуть больше времени, чем на самом деле требуется на это, заметил вертящийся стенд с открытками, который принялся спокойно разглядывать. Он произнес что-то вроде: "Выбрать открытку". Пожалуйста, ответила хозяйка магазина. Мне не нравились манеры посетителей. Она уже собиралась под каким-нибудь предлогом позвать у Олисса, чтобы показать, что она не одна. Но тут он вдруг заинтересовался какой-то открыткой, взял ее в руки, и внимательно рассмотрел. Затем, не сказав больше ни слова, положил на прилавок монету. Цена открытки была указана на стенде. и ушел со своим трофеем. Это был особняк на улице Землемеров, дом, в котором было совершено преступление. Странный покупатель, правда? Но когда Олис смог наконец выйти из магазина, любителя фотографии и след простыл. Улица Виктора Гюго безлюдна, как справа, так и слева. Невозможно установить, в какую сторону направился незнакомец. А потому Олис идет в клинику Жуар, или, по крайней мере, считает, что идет туда, ведь он не спросил дорогу у молодой женщины, а возвращаться к ней почему-то не хочет. Только он успевает свернуть на поперечную улицу, как замечает впереди у ближайшего перекрестка коротышку в зеленом плаще, тот стоит посреди тротуара, уставившись на почтовую открытку. Олис направляется к нему, еще не решив в точности, что делать. Но коротышка, очевидно заметив его, трогается с места и вскоре исчезает за поворотом направо. Олису ускоряет шаг. И через несколько секунд оказывается на перекрестке. Направо тянется длинная прямая, как стрела, улица, на которой нет ни магазина, ни козырька над дверью, ни одного места, где можно было бы спрятаться. Улица совершенно безлюдна, если не считать мелькнувшую в дальнем конце и сразу исчезнувшую высокую мужскую фигуру в плаще. Улица идет до следующего перекрестка, Зорко глядя по сторонам. Никого нет. Коротышка испарился.